Среди декабрьской волны всего 5-10 человек. Один из них, Нибель, работает в банке операции с иностранными фирмами. Тихий, незаметный человек, сторонница немецкого клуба, где собирались фанатики. Весенняя миграция, те, что прибежали сюда после краха, вообще не выходит из своих домов. Но в Аргентине, как и в Испании, трудно хранить секреты. А профессоре Курти танки знают в городе. Но знает ли об этом за границами Аргентины? Сюда не очень-то любят пускать иностранцев, кроме тех немцев, которым верит в Буэнос-Айресе. А вот про Рольфа Ритнера не знает никто, а знать про него надо, потому что он возглавлял банду СС в том университете, где я читал лекции. Я знал его там, в Рейхе, и я увидел его здесь. Но я сделал вид, что не узнал его» потому что именно он санкционировал все аресты в нашем университете. Я панически боюсь его до сих пор. Имя Рольфа Ритнера отдал Роману в Игуасу Райфель. Большой начальник, только он вправе разрешать споры, возникающие между портой Геносен. Только он и никто другой. Адреса Райфель не знал, телефона тоже. «Выход по связи». Штирлиц в разговоре с Роуманом предположительно определил этого человека как ключевую фигуру. «Что ж, я довольно быстро на него вышел. Шесть дней не срок. На такие выходы порой тратят месяцы. Выход есть, а вот как его реализовать? Как заставить говорить этого самого Риттнера? Но не менее важен банкир Нибель, сидящий на операциях с иностранными фирмами». Я почему-то убежден, что он весьма и весьма интересен. Подход. Как найти подход? Скажите-ка, доктор, спросил Штирлиц, а что вы знаете о профессоре Карлосе Гунмане? Откуда он вам известен? Старик снова испугался, сжавшись на своем колченогом скрипучем стуле. Увы, я не знаю его. Мне нужен человек, который дружит с ним, кому он, безусловно, верит но который может на чем-то дрогнуть и таким образом открыть мне подступы ко всем этим людям, профессору Гунману в частности. Они из гранита, непрошибаемы. Еще как прошибаемы! Штирлиц наконец усмехнулся и пошел в туалет. Они непрошибаемы! Тихо с тоской повторил Зули. Я их знаю. Штирлиц взял несколько папок, покрыты пылью, Значит, старик давно их не смотрел. Это хорошо. Сам заинтересуется, начнет вспоминать. «Как ужасно работать экскурсоводом!» — подумал он вдруг. И сразу же вспомнил музей природоведения. Март сорок го последнюю весну войны, когда он бродил по пустым залам и ждал приезда рейхсляйтера Бормана. И туда пришла несчастная женщина-экскурсовод в рваных мужских башмаках. Она привела учеников... Рассказывала им про эволюцию, виды, а наши армии уже стояли у ворот Берлина. Пойди и придумай-ка такую деталь. Но как ловко Борман исчез. Его место демонстративно пустовало в Нюрнберге, приговорен к повешению. Что-то он сейчас делает, к чему готовится. Он знает свою работу, как никто другой в Рейхе. Он знает, что и как сказать. Он ждет своего часа, фюрер национал-социализма, призванный спасти мир от большевистских орд. — Хорошо помните эти материалы? — спросил Штирлиц, кивнув на ворох папок, которые принес на кухню. Зуля ответил. — Я помню их фотографически. Они перешли на немецкий, как-то заново обсматривая друг друга. Воистину, сокровенное таинство общего языка не познано наукой, Это надежнее любого пароля. Если пароль произносит иностранец, ему все равно меньше веры, чем своему, даже если этот свой на самом деле принадлежит клану врагов. Кто из здешних коричневых немцев пил, скандалил, разводился с женой, был замечен в нарушении финансовых законов? Только один вайц. Но он совершенно безграмотен, пьяница и бабник. Зуля отвечал по-немецки, деловито несколько даже автоматически. Даже коричневые не очень- допускали его в клуб. Кто он этот вайц? Как вам сказать?